Глава 10. Новые возможности. Я Псион Сим. А информация об академическом курсе взаимодействия с искусственным интеллектом уцелела? Что такое? Никак мой вынужденный компаньон замялся. Интересно, что ответит. Уцелела. Поставь приоритетное изучение. Сдается мне, что эти знания скоро понадобятся. Принял. Следует учесть, что времени на ее изучение потребуется значительно больше, чем на базы второго уровня. О как! А почему? Впрочем, затупил, это же и так понятно. Скажи, в той коробочке были пилотские или технические базы? Ты что, даже не знаешь, что загружал? Вот же, блин! И зачем я настоял на неформальном общении? Мне еще выговоров от эскинов не хватает. Не знаю. Поставил кристаллы в считыватель. Полагал, что позже с ними разберусь. Оно вон как вышло. Я же не знаю, что именно мне стоит изучать. Что может пригодиться в жизни, а что нет. С твоей нейросетью ты можешь изучать все, что угодно. Нужно лишь определиться, стоит ли терять на это свое время. Скорость усвоения баз у тебя хорошая, с моей, конечно, помощью. Базы пилота и техника есть, первого начального уровня. Изучишь и сможешь пилотировать и обслуживать малые внутрисистемные челноки и боты, если подтвердишь квалификацию. Кстати, твоя сеть развернулась успешно. Процесс интеграции в организм носителя закончен на 90%. Установка имплантатов прошла штатно. Подключение к соответствующим нервным центрам, периферической системе организма, выполнено на 81%. Почему лишь на 81%? Сначала разворачивается сеть, после этого начинается вживление имплантатов. Все негативные реакции организма на посторонние воздействия я тебе блокирую. Зачем? Неприятно и больно. А если не блокировать? Процесс ассимиляции ускорится, но возможно кратковременное отключение сознания носителя из-за чрезмерных перегрузок центральной нервной системы. Ладно, я тебя понял. Давай, отключай свою блокировку. Все равно сейчас газ пустят. Вот под это и замаскируемся. Я корчиться на полу не буду, а то полетит псу под хвост вся маскировка. Приготовься, отключаю. Ох ты! А поговорить, настроиться перед тем, как... Что ж так сразу-то отключать? Сжался от страха, замер и... И ничего страшного. Приходилось и не такое терпеть. И, словно насмехаясь над моей самоуверенностью, в голове вспыхнула яркая звезда. Я даже ничего не успел почувствовать, как сознание просто отключилось. И даже этого не понял. Просто вспышка и... и ничего. Это я уже потом сообразил, когда очнулся. Вот что мне интересно. В этой жизни или в какой нибудь другой хоть что-то делается без боли? Чего-нибудь можно добиться, получить, чтобы было не так больно, чтобы не корежило после такого все тело? Нет, лучше бы я потихоньку. Как там? Ассимили... Тьфу! Голова ничего пока не соображает. Язык распух, словно сарделька. Еле ворочается во рту. Сливался, короче, с чем-то там в моей голове. Лежу на спине, надо мной знакомый потолок. «Это что, я так мало времени провалялся в отключке?» Прикрыл веки, свет глаза режет, да и голова побаливает, малейшее движение по мозгам шкрябает. Заглянул в себя, точнее, попытался заглянуть, и сразу же оставил эту болезненную затею из-за накативших болезненных ощущений, даже замутило. «Получилось ли с имплантатами?» «Где то мой мучитель?» — притих, молчит, словно партизан. «Сим?» Ассимиляция прошла успешно. Возможны кратковременные головные боли. Понял это хорошо. Я где? Где все люди? На корабле корпорации. Все пленники, имеющие нейросети и имплантаты, помещены в отдельное помещение. А мне показалось, что потолок знакомый. Обрадовался, что все так быстро прошло. Собрался на новых хозяев посмотреть. Погоди, это что? Я вместе с наемниками и пиратами в одной камере нахожусь? «Да ты глаза-то открой, привыкай потихоньку. Имей в виду, первое время возможна легкая раскоординированность движений. И силу соразмеряй. Она у тебя усилилась на 25%, не забывай. Привыкай, если короче». «Хорошо, понял тебя». «Ну что, открываем глаза?» Осторожно повернул голову влево, справа переборка. Что на нее глазеть? «О, мой знакомец Морд рядышком сидит. К столу привалился, что-то там делает». И еще спины нескольких людей вижу, незнакомых мне. Эх, жаль, что голова так и продолжает болеть. Ментальными способностями не воспользоваться. Пошевелил пальцами, согнул руки в локтях, потянулся. Вроде бы все работает нормально, можно пробовать вставать. Сел на койке. Немного поплыла голова, но сразу же успокоилась. В ушах чуток звенит, шумит, но не сильно, терпимо. Осмотрюсь. Ух, как много народу-то выжило, кого здесь только нет техников сколько уцелело. — Сэр, пришел в себя? — Долго ты провалялся. Развернулся на маленьком стульчике в морд, расплылся в улыбке. — И что улыбится? Как удирать собрался, так обо мне и не вспомнил. А тут в приятеле набивается. Видимо, что-то ему от меня нужно. — Погоди, что это я разбурчался? — Ничего он не набивается. Просто человек мне улыбнулся, обрадовался, что я в себя пришел. — Легче к людям нужно, тогда они к тебе и потянутся как я здесь оказался-то? У тебя же сеть была установлена. Вот тебя и приняли за члена экипажа, пока ты без сознания валялся. Вместе с нами и определили. А наши знают, что мы вместе с тобой на задание ходили, не стали ничего говорить. Сам-то не против? Или к своим хочешь, в рабские загоны? Хотя какие они тебе свои? Уф, легче стало. Слабость отступила, испарина ушла. Обвыкаю понемногу. Слушаю Морта, а сам к своему состоянию прислушиваюсь. Встать или посидеть пока? Нет, нечего шляться, еще опозорюсь. Осмотрюсь для начала, что здесь за порядки, как мне себя вести. Что там мой новый знакомец говорит-то? Сэр, а как так получилось, что у тебя сеть живая? Тебе же ее выжгли. Значит, ошиблись. Что-то я таких ошибок не припомню. Нет, тут наверняка твои способности примешались. Скажи, что-то чуешь? Морт, ну что ты придумываешь? Лучше скажи, а командир и Грэм тоже здесь?» Командир погиб. «А Грэм с нами?» «Что? Соскучился?» И заорал куда-то в сторону. «Грэм, топай сюда, тут по тебе соскучились». «Ты что, совсем сдурел?» Опешил я от этакой бесцеремонности, застеснялся обернувшихся к нам людей. Показалось, что все ехидно надо мной посмеиваются, рассматривают. Отодвинулся к самой переборке, ужался в нее». — Да ладно тебе. Тут все свои. Понимают шутки. — Ага, понимают. Потом с мешками замучают. — Не, с Грэм не пошутишь. Она кому угодно языки поукорачивает. — Смотрю, много народу уцелело. Быстро перевел разговор на прежнюю тему, завидев подходящую к нам наемницу. — Корпоранты всех раненых сразу на ноги поставили. Поэтому и кажется, что много. Из нашего отряда меньше одной трети осталось. — И что дальше? — а что дальше? Дальше нам предложат контракты подписать на их условиях. Если не согласимся, отправят на аукцион. В качестве товара. Мой тебе совет. Соглашайся на контракт, если предложат. Единственный шанс остаться свободным. Я, когда тебя увидел, сразу так и сказал, что ты был в моей группе. А потом за невыполнение приказа тебя наказали и в клетку сунули. И что? Ваши все на контракт согласятся? А как же? Это обычная практика среди захваченных экипажей. Специалистов забирают себе, остальных продают. Ты в империи, где рабство узаконено. Ничего. Выберусь я из этой империи. Не нравится мне она. Это твое дело. Так что? Морд, ну какой из меня специалист? Первый уровень общих баз и все. Прогонят через симулятор и сразу все понятно со мной станет. Зачем я тебе? Что ты так за меня вписался?» Наемник наклонился, почти столкнувшись лбами. Тихо проговорил. Не верю я в такие ошибки. Если нейросеть не работает, значит, она не работает. А у тебя все не так. Получается, есть у тебя какие-то способности. Не скажешь, какие? А взглядом так и давит. Пристальным таким. Зрачки в зрачки. Я даже не выдержал такого давления. Откинулся снова назад, на переборку. И Морд выпрямился на своей табуретке пластиковой. Оглянулся на соседей по столу. Поднял глаза на как раз в этот момент присоединившуюся к нам наемницу. Подмигнул ей. Молчат, сидят и стоят. С меня глаз не сводят. Вот привязались. Впрочем, почему бы и нет? Все будет больше шансов на выживание. Адаптируюсь легче. А там посмотрим. Только на мой вопрос ты так и не ответил. Повторю-ка я его. Кем я в твоей, как ты говоришь, группе был? Каким специалистом? Нашел, о чем голову ломать. — Практикантом, учеником, да кем хочешь. Не определились мы еще с твоим профилем, так и скажем. Главное, чтобы ребята подтвердили, что ты с нами. А для этого нам твердо нужно знать, на что ты способен. — Для чего? — А вот это тебе знать пока ни к чему. — Нет, дружище. На кота в мешке я не согласен. Давай-ка, выкладывай карты на стол, коли уж пошел такой разговор. Морд завис. Оглянулся на товарищей. Поднял голову, посмотрел еще разок на наемницу. Замер. «Общаются, что ли?» «Так же вроде заблокировано для пленников. Или я чего-то не понимаю и не знаю?» «Хорошо, согласен. Только ты уж постарайся в следующий раз более понятно выражаться, без этих своих земных поговорок. Договорились?» «Договорились. Ну так что? Если у тебя есть способности, как у нашего Зигра, то нам всем легче будет выжить». Появится возможность быстрее от корпорантов уйти. А как же контракт, если мы все его подпишем? И что? Ну, послужим годик, подкопим кредитов, заплатим неустойку и свободны. Ты пока не понимаешь, на что способен. Если кто-нибудь еще о твоих возможностях узнает, то разорвут тебя на кусочки, растащат. Это я не о корпорации говорю. Тот то я смотрю, почему он так тихо разговаривает, да еще и товарищами своими со всех сторон прикрыт от чужих взглядов. Конспирируются. Понятно все, в общем-то. Но нужно окончательно все для себя разъяснить, чтобы неясных вопросов и темных пятен не осталось, чтобы потом по глупости локти не кусать. И все-таки, зачем именно я тебе, неумелый и неподготовленный, пусть даже и с какими-то неизвестными пока возможностями? — А если это совсем вам не поможет, и стану я потом обузой для всего твоего отряда? Что тогда? — Эх, сэр, ну неужели ты не понимаешь? Если остались у тебя хоть какие-то способности зигра, пусть даже самая малость вроде твоей чуйки, то шансов у нас всех на выживание в любой заварушке гораздо больше будет, чем без них. — И все в твоем отряде об этих моих способностях знают? — Да ты что? Пока только свои. — а Грэм тоже свой... Э, своя. Да, она с нами. Сейчас с техниками разговаривала. Подбирала толковых в нашу команду. А если у наших хозяев другие планы нашего использования? Ну, не дадут они тебе группу сколотить. Распихают всех по разным отрядам. Вот сразу видно, что ты совсем ничего не знаешь о наемниках. Сработанную группу невыгодно разбивать. Эффективность применения падает. Никто на лишние затраты никогда не пойдет. Это что... «Мне придется землян воровать?» «Вряд ли. Этот рейс у корпорантов почти выполнен. Благодаря нам даже перевыполнен. Теперь отправимся в Империю, там задержимся, пока они всех рабов не распихают. Куда нас определят после этого, даже не угадаешь. Возможно, оставят на какой-нибудь добывающей планете для охраны новой партии рабочих. Посмотрим, что раньше времени загадывать». «Хорошо. Я тебя, кажется, понял». Только учти, своих соплеменников я воровать не собираюсь. Твое дело. Только разве жизнь на твоей планете у них лучше была? Все равно погибли бы бестолку в вашей междоусобной войне. А тут у людей хоть какой-то шанс появляется. Это же корпорация. Здесь немного по-другому все, не так, как у пиратов. Это наш капитан их бы сразу на рынок выставил. А у корпорации это в первую очередь бесплатный рабочий ресурс. Ты что думаешь, мы людей на планете забирали без их согласия, как ты говоришь, воровали? Ничего подобного. Кое-кого, правда, выкупали у ваших же бандитов, а в основном через вербовщиков просто собирали желающих убраться куда-нибудь подальше от ваших вечных проблем. Им даже обещать много не нужно было. И корпорация действует точно так же подлечивает больных, доставляет к месту будущей работы, обучает, одевает, снабжает минимумом необходимого инструмента, в конце концов предоставляет последующий шанс на дальнейшую нормальную жизнь в цивилизованном космосе. Согласись, это все затраты, которые должны окупаться. И они окупаются, иначе бы корпораций здесь не было. И нас. А то, что мы их в клетках держали, так никто и не оговаривал доставку класса люкс. Здесь на носителе условия немного получше для твоих соплеменников, но немногим. Ладно, не забивай себе голову, позже все поймешь. И ты от ответа не уходи. Так что, сохранились твои способности? Кое-что есть. Сам пока не знаю, что именно. Хорошо, уже хорошо. И наемник с облегчением оглянулся на своих товарищей. Значит, запоминай, ты в моей группе. В ней, кроме нас, с тобой еще Грэм. Ты ее знаешь. Наемница при этом еле слышно хмыкнула. И мои товарищи. Познакомься. Айзек... Дес, Шон и Спирс. «Будет еще парочка техников, которых подбирает Грэм. Все в группе универсалы. С тобой мы познакомились во время выхода за активатором. Тут ничего лишнего придумывать не будем. Поработал проводником на земле. Нас твои физические данные устроили. И мы договорились взять тебя с собой, по твоей горячей просьбе, и обучить. Ведь так все и происходило на самом деле». Наемники заухмылялись. Я только лишь кивнул, внимательно слушая и вбивая себе в мозг новую информацию. Наверняка ведь не просто так мне все это говорят. Только уточнить кое-что требуется. Морт, так понимаю, что о моих способностях, которых мы пока не знаем, мы все молчим. Само собой. И самое главное, я у вас кем буду, в качестве кого? На какой должности или как это называется у наемников? И как будут распределяться доходы между нами? Поровну? а ты не совсем дикий, правильные вопросы задаешь. Твоя доля в доходах будет зависеть от твоих способностей, понимаешь? Ведь тебя именно это интересует. И от практических навыков. Базы для подготовки наемника у тебя какие-нибудь есть?» Я задумался. Потом сплюнул про себя с досады на свою же тупость и обратился к внутреннему компаньону. «Сим, а есть ли у меня что-нибудь для наемничества?» «Сэр, из сохраненных баз второго уровня имеется подготовка стрелка из легкого оружия и тактика малых подразделений в наземных условиях. Больше ничего подходящего нет. Тебе нужно дополнительные базы приобретать». «Я тебя понял. Только где я их сейчас приобрету?» «А ты же говорил, что у меня есть пилотские и технические базы». «Есть. На малые корабли». «Изученные?» «Нет. В приоритете стоит база изучения взаимодействия с эскинами». «Точно. Вспомнил. Извини». — Долго еще ее изучать? — Осталось 42%. — Ничего себе. Что же это за база такая долгая? — Хочешь, отложим ее. Начнешь изучать пилота и стрелка. Эти базы быстрее. — Неужели так можно сделать? — Вообще-то нельзя прерывать процесс изучения, но со мной можно. — Тогда ставь на изучение быстрые базы. После них продолжим прерванное. Хорошо. Пока я болтал со своим эскином, Морд терпеливо ожидал. Наемники за его спиной потихоньку занимались какими-то своими делишками, а я обнаружил на своей койке сидящую рядом со мной наемницу. Это как я разговором увлекся, что даже такого не заметил. Даже вздрогнул от неожиданности, обнаружив рядом со своим бедром чужое в простеньком техническом комбинезоне. Дернулся было в сторону и сразу же был мягко перехвачен за плечи. — Ну куда ты так дергаешься? Не привлекай к себе внимания резкими движениями. Наклонилась к моему уху улыбающаяся наемница. Взъерошила мне волосы свободной рукой, продолжая крепко удерживать за плечи, и замурлыкала тихонько. — Сэр, дружочек, а с кем это ты сейчас так самозабвенно общался? — Да ни с кем я не общался, с чего ты взяла? Я думал, вспоминал, размышлял, если тебе так понятнее будет. И отпусти уже меня. — Тише, дружочек, тише. Или напомнить тебе, как я умею решетки из бетона выковыривать голыми руками. «Ох ты ж! Как же я мог такое забыть? Даже мурашки по спине пробежали, как только вспомнил, с каким зубовным скрежетом стальные дюбели из бетона выдергивались. Вот привязалась!» «Грэм, отпусти его! А ты не дергайся! Для тебя же стараемся! Не нужно другим знать про наш маленький секрет. Просто было очень похоже на то, что ты в свою сеть зарылся, а они у всех заблокированы. Глушилки стоят в помещении». — Ладно, не хочешь говорить, не надо. — Так что ты надумал, но вспоминал про свои умения? — Есть пилот и техник малых кораблей, легкая стрелковая и наземная тактика. Остальное к делу не относится. — Уже кое-что. Но пока ничем тебя не могу обрадовать. Предварительно формируем группу, окончательно станем договариваться только после нашего найма корпорантом. Понятно? — Кивнул. — А что, у меня есть более лучший выход? — а здесь вроде бы действительно нормальный план. Да и Морта с Грэм, я хоть как-то знаю. Но расслабляться не буду. Кстати, сразу вопрос возник. Морт, ты говоришь, что глушилки стоят? А мне показалось, что вы между собой по сети разговаривали. Хм, наблюдательный. Это хорошо. Нет, не по сети. У нас своя система знаков, чтобы никто из посторонних не смог ничего подслушать. Это стандартная практика среди наемников. Каждая группа придумывает свой набор знаков. Есть, конечно, и общеизвестные, ты их узнаешь, когда соответствующие базы изучишь. Что еще интересует? Да пока ничего. Чем наемница завлекла двух техников, не представляю. Но вскоре компания наша приросла двумя новыми членами. А еще через небольшой промежуток времени начался процесс распределения пленных. Разъехались в стороны широкие створки ворот, открывая взглядом парочку монструозных дроидов с широкими мощными лапами. Что интересно, без оружия, а лишь с какими-то длинными дубинами. «Парализаторы», — тихо шепнул мне на ухо кто-то из наемников нашего маленького отряда. «Кто именно, я пока не запомнил. Слишком много всего навалилось на бедного меня за последнее время». Сверху распахнулись створки и свесились две малые автоматические турели. «Сейчас вербовщик появится», — прокомментировал тот же голос. «Вот и он. Сейчас начнется распределение. Теперь все от морта будет зависеть». А я и не заметил, как все мы быстро выстроились за нашим лидером. Впереди Морд, чуть позади и сбоку Грэм, потом представленные, но не запомненные бойцы. За ними собралась еще небольшая группа, а в самом хвосте и я с новыми техниками. — Сэр, где ты там? — Подойди ближе. Оглянулся Морд, дождался, пока я подойду, и тихонько спросил. «Чуешь — Чуешь что-нибудь? Прислушался к себе, все спокойно, никаких отрицательных эмоций. А вообще, что-то я расслабился с этими разговорами, свалил на ребят все будущие заботы и лапки на пузе сложил. А ведь осмотреться жизненно необходимо. Попробую. Слева, справа от входа за створками вооруженные бойцы в броне, прикрытые такими же широколапыми дроидами. Дальше пусто по всему протяжению длинного широкого коридора. И лишь в самом конце, перед крепкими и такими же широкими створками, очередная пара тяжелых дроидов. Дальше смотреть времени не осталось, наш командир слишком уж нервничал. Причем это только мне было заметно на ментальном уровне, внешне же никак не проявлялось. Быстро пересказал увиденное Морту, успел увидеть полное удовлетворение продемонстрированными способностями. И остался один, потому что Морт шагнул вперед, поднимая руку и привлекая к себе внимание вербовщика. Увидел разрешающий кивок и решительно зашагал вперед. Ну что же, мы будем первыми. Зря я думал, что перед подписанием сначала начнутся всяческие проверки. Ничего подобного. Сразу же после разговора нашего командира с вербовщиком, мы по одному быстро подписали стандартные, как мне подсказала Грэм, контракты. И не на бумаге, как я думал, а с помощью сети под так называемый протокол. Стоило только приблизиться к вербовщику, как разблокировалась нейросеть. И после получения подписанного контракта, нас сразу же отправили в жилой сектор, а уж оттуда по каютам. Впрочем, каютки оказались точно такие же, как и на пиратском корабле. Все точно такое же, даже удобство. И тот же синтезатор, у которого я сразу же заказал порцию своего уже любимого напитка. Сушняк, знаете ли, после ускоренной ассимиляции имплантатов. И усевшись на откинутую койку, прихлебывая мелкими глоточками чуть шипучий кисленький напиток, я наконец-то расслабился. Сим, что там с базами? Насколько увеличилась скорость изучения после установки имплантатов? Штатно. На 25%. У тебя все имплантаты стоят на максимальную величину. Это хорошо. Значит, уточни, когда я закончу изучать стрелка и пилота? Через полтора часа. Ух ты, здорово. И это второй уровень баз. А что ты там говорил о возможности их закрепления без симуляторов? С моей помощью. Я могу заменить тебе симулятор. Только сам понимаешь, все равно на это нужно точно такое же время, как затрачиваемое на обычном тренажере. И имей в виду, навыки ты закрепишь, а классификацию все равно придется подтверждать официально. Тогда так и сделаем. Чем скорее я хоть какие-то навыки получу, тем лучше. А с классификацией позже разберемся. Морд что-нибудь присоветует. Сэрх, ты забыл о своих приобретенных способностях. Моя рекомендация усилить занятия в этом направлении. «Поверь, эти возможности тебе дадут гораздо больше, чем всякая стрелковая и тактика». Искин внутри меня помолчал, и я чувствовал эту его паузу, как будто он взял время на раздумья или в чем-то сомневался. Впрочем, сбрасывать со счетов и эти умения не стоит. Ладно, тогда потренируюсь. Забросил стакан в приемник утилизатора, вернулся на койку, уселся поплотнее, прижался спиной к переборке и закрыл глаза». Нырнул внутрь своего сознания, удивившись, насколько это просто у меня получилось. Ну да, у меня же имплантаты полностью активировались. Значит, и мозги лучше и быстрее работать начали на те же 25. Интересно, чего? Единиц? Процентов? Что же, посмотрим на мои теперешние возможности. Кстати, а для чего я глаза закрываю? И тут же откуда-то из глубины сознания пришло понимание, чтобы не отвлекаться на посторонние предметы. Это мой компаньон? Получается, я могу с ним напрямую общаться с помощью мысли-образов? Так, что дальше? Картинка перед мысленным взором стала более объемной и цветной, в отличие от прежней, серой и плоской. А если выйти за пределы каюты? И я рванулся вперед, в один миг оказавшись снаружи корабля, вырвавшись в открытый космос. Испугался. Вокруг сплошные цветные полосы быстрого перемещения. Резко затормозил, оказавшись возле какой-то огромной планеты. Завис в пространстве. Вокруг никого. Пустота. А что за планета? Может облететь, посмотреть, что это такое? Ну и куда дальше? И только сейчас сообразила глянуться, поискать свой теперешний корабль. Ух ты ж, тудыш. Это что, вот та далекая искорка и есть мое нынешнее космическое судно? Ни за что бы не нашел, если бы от него тоненький серебристый шлейф ко камни не тянулся. Что-то очень уж быстро я от корабля отлетел. Раньше медленно передвигался, почти ползал. Неужели один имплантат дает такое усиление способностей? А если еще один такой же поставить? Надо подумать, но позже. Сейчас освоить бы поскорее уже имеющиеся. Ладно, в космосе понятно, разум быстро перемещается, а в толще планетной тверди. И я с дуру метнулся вперед и сразу же словно об стену хряпнулся причем со всей своей дури. Скорость-то огромная, которую я совсем не учел, а плотности пространства и планеты несоразмерные. И чтобы я после этого поверил в утверждение, что мысль нематериальна, еще как материальна, когда у меня из носа и ушей кровь брызнула от удара. И сразу же через шум пробился тонкий голосок Сима. — Сэр, идиот, ты что делаешь? Угробить нас решил? — Ты чего орешь? Несмотря на боль и шум в голове, я все-таки несколько опешил от таких неожиданных слов. Нельзя так бездумно напролом нестись, а если бы это была планета с еще большей плотностью, или вообще с антиматерией. Представляешь, что получилось бы? Не было бы нас с тобой уже. Ладно, если бы только тебя. Тебя-то дурака не жалко, а вот меня. Подумаешь, напролом. Ну, быстро, и что? А действительно, что мне еще ему говорить? Сам же уже понял, что до добра эта моя дурость не доведет. Спокойнее действовать нужно. Любопытство свое, а скорее шило в одном понятном месте обуздать». «Ну вот, наконец что-то понял». Не стал обращать внимания на мои слова и скин. «Ты у себя в каюте для начала осмотрись, потом по кораблю спокойно попутешествуй. И только когда научишься ментальную скорость контролировать с силой проникновения через различные по плотности материалы, только тогда и выбирайся за пределы обшивки». «И то недалеко». «Потому что всегда есть риск потеряться в пространстве, заблудиться разумом. Понял?» «Ох, что-то он мне не досказал. Вот чувствую, добавить что-то хотел, да передумал в последний момент. Ладно, пора возвращаться. Надоело мне в этой плотной темноте находиться. Ну что, выбираемся назад? Вот только в какую сторону?» И я попытался сдвинуться, как мне показалось, назад, туда, откуда пришел. И завяз. А силы начали истончаться. И я запаниковал. «Да успокойся ты, в конце концов, балбес, дубина стаеросовая!» Знакомый голос моего Искина кое-как пробился через накатывающиеся волны паники. И я как-то сразу успокоился от этого сравнения. Я уже Искина за своего считаю, и, мало того, заодушевленного, со своим живым голосом. Впрочем, последнее недалеко от истины, если подумать, что он меня только что от смерти спас. С каждым мигом осознания своего страха я становился спокойнее. Очухался?» Наконец-то. Я уже думал, что придется прибегать к крайним мерам. — Ну, извини. А что еще мне оставалось говорить? Силы закончились и заблудился в темноте. — Понял теперь, что я тебя пытался растолковать, дурья твоя башка. — Сим, понимаю, что не вовремя, но скажи, где это ты так ругаться научился? Где — Где-где? — Да у тебя в голове чего только нет. И не захочешь, да научишься. — Ты уж постарайся там поаккуратнее шариться. — все-таки голова-то моя, собственная. Наша, сэрх, наша. Теперь надолго наша. Ты что, слился? То есть слияние произвел? Без моего на то разрешения? А как еще до тебя-то кричаться было? Или ты предлагаешь оставить тебя тут помирать? В толще этой безжизненной замороженной планеты. Столько проделанной работы псу под хвост спустить? Нет, я на такое не подписывался. Это без меня, пожалуйста. Ладно позже поговорим. Мы отсюда выбраться можем? Да запросто. Смотри и учись, как в таких случаях действовать нужно. Запомни раз и навсегда, только дураки попадают в подобные случаи. И вспомни, что я тебе недавно говорил об обучении. Да понял я все, понял. Давай уже домой возвращаться. Смотри внимательно. Расслабься. Постарайся полностью отключиться от всего, от страха, от мнимого истощения сил, Выбрось из головы все мысли, сосредоточься только на своих ощущениях, на инстинктах, почувствуй дуновение или течение знакомой энергии, зацепись за нить. Ну, что-нибудь понял, учуял? Да как я учую, если ты даже сосредоточиться не даешь? Вот ты тормоз медленный. Ладно, давай еще раз, сам. И я постарался отрешиться от своих страхов, отбросить их в сторону, поймать это течение и меня медленно развернуло, потянуло вверх или в сторону. Да неважно. Самое главное, я понял, что именно нужно учуять: Направление на корабль, на свое тело, мирно лежащее в каюте, по тому самому серебряному шлейфу. Хлоп, и я открыл глаза. На корабле. Ну что, Олух, понял что-нибудь? Понял. Только знаешь что, Сим, прекрати обзываться и ругаться. Нехорошо это и обидно за то, как действенно, а в иных случаях вроде нынешнего просто необходимо, сразу в чувство приводит. Опять же, повышает твою стрессоустойчивость. И все-таки прекрати ругаться и обзываться, а то я с тобой разговаривать не буду. Не находишь, что все это как-то по-детски выглядит? Не нахожу. Тогда объясни мне непонятливому, почему вы на этой планете между собой именно так, а то еще и гораздо хуже и обиднее позволяете разговаривать, а? И я замер потому что не нашел, что возразить. Прав он, абсолютно и полностью. Мы на земле мат скоро в официальный оборот введем к стыду наших предков. Но меня-то это сейчас не устраивает. Выходит, что там я просто подстраивался под окружающую среду. Опускался куда-то ниже плинтуса. Ведь читал же где-то, что мат даже каким-то образом перестраивает генную цепочку человека, способствует вырождению. Да посчитал все это ерундой, а тут вдруг воспротивился. «Почему? Потому что оторвался от большинства? Стал мыслящей единицей и на уровне инстинктов воспротивился собственному эмоциональному разрушению? Не знаю. Может, да, а может и нет. Но лучше пусть он больше так не ругается. Пусть как-нибудь не обидно обзывает, если будет за что. А я постараюсь, чтобы таких моментов было поменьше». Отдышался. Поднялся на ноги. Вытер тыльной стороной ладони кровавые сопли под носом. Пошлепал в душ кое-как передвигая в раз обессилевшие ноги. — Ничего, научусь. Вот сейчас кровь и липкий страх смою, съем что-нибудь и продолжу свои тренировки. Только уже по-умному, без этакой безбашенной дури. К я вполне освоился в ближних коридорах, научился соразмерять свою ментальную скорость перемещения с замкнутыми корабельными пространствами и, более того, даже начал снова понемногу шалить. Сим мягко бурчал но я чувствовал, что ему мои проделки нравятся. Смысл в том, что я потихоньку заново учился воздействовать на людей. Ставил незаметные подножки, заставлял людей спотыкаться в переходах, отомстил Грэм от компании вынудив ее пролить полный стакан себе на грудь. И мне повезло, что в этот момент рядом никого постороннего не было, а то просто так эта моя шалость не закончилась бы. Эта разъяренная тигрица так злобно оглядывалась с намерением найти крайнего, что я от страха за синтезатор даже спрятался. И Морта подстерег в душе, включил ему сначала горячую и сразу же ледяную воду. Ох, и крик уже было. Даже Сим хихикал над моими проделками. Правда, после устроенного Морту ледяного душа все-таки притормозил меня. «Все, сэр, довольно, хватит детских шалостей». Осознал немного своей возможности и будет. Пора начинать серьезную работу над собой. Да, выросли мои способности. Там, на пиратском корабле, я тоже мог воздействовать на людей, но лишь на уровне физиологии. Например, приказать чужому сердцу остановиться или перестать работать чьим-нибудь легким. А здесь мой разум оказался способен совершать и внешние физические воздействия. Этак можно и оплеух надавать кому-нибудь неугодному. Интересно будет разобраться, насколько они велики, эти воздействия, где их границы. На ужине почему-то собралась вся наша группа. И Морд с Грэм как-то подозрительно косились в мою сторону. Впрочем, меня это почти не трогало. А что, не пойман, значит, ходите мимо. В самом конце совместного ужина, когда наемники начали расходиться по своим каютам, выслушав распоряжение нашего командира с завтрашнего утра собраться в местном тренажерном зале и получить график-план личных тренировок, ко мне наклонилась наемница. Наклонилась и ласково так ухватилась своими железными пальчиками за мое нежное ухо. «Сэр, засранец, это была наверняка твоя проделка. Ведь так?» «Правда, надо отдать ей должное, ухватилась хоть и крепко, но совсем не больно. Поэтому и мой честный ответный взгляд наряду с таким же неприкрытым натуральным удивлением получился как нельзя правдивым. «О чем это ты?» «Не понимаю». «Ну-ну, я тебя, считай, предупредила». И вышла из помещения. И только после этого я обратил внимание на задержавшегося и прищурившегося Морта. Ну, если и он что-то заподозрит... Нет, отвернулся и вышел. Ух, пронесло. Но с подобными шалостями нужно завязывать. Правильно Сим сказал. Детство в одном месте у меня заиграло от своих новых возможностей».